Глава шестая Это напоминало наборы, которые дарили у нас на 8 марта. Небольшая плетеная корзина с лиловым бантом на ручке, букетик из сушеной лаванды, мягкая светлая стружка на дне. И содержимое, такое нужное, я бы полцарства за него отдала. В тонкую бумагу было завернуто мыло, четыре бруска. Я по очереди развернула каждое. Потом не удержалась и вдохнула цветочно-ягодные ароматы просто прелесть настоящее мыло ручной работы я расплылась в улыбке конечно ручную какую же еще удивилась тетка свенья «Зятёк принес но меня раздражают такие запахи еще тут цветочки какие то семечки не люблю эту ерунду милая традиция передаривать подарки существует во всех мирах этот факт меня нисколечко не обидел и не смутил напротив было очень приятно тетя свенья будто прочла мои мысли Я отнесла корзинку в ванную, потом в одиночестве наслажусь купанием. Надо бы отблагодарить, да задобрить соседку не помешает. Вы знаете, у меня для вас тоже есть небольшой презент. Я ведь уже говорила, что немного с в ювелирном деле. «Да зачем мне какие-то побрякушки?» — отмахнулась она. «Старая я уже». «Ну что вы, каждой женщине иногда надо радовать себя. Хотя бы для настроения. Сейчас, погодите минутку, я скоро вернусь». Усадив Свенью на диван в гостиной, я забежала в мастерскую и открыла сумку со своими сокровищами. Мне казалось, ей подойдет что-то крупное, но без лишних финтифлюшек. Вот, например, подвеска с аметистом. Фиолетовый камень с белыми прожилками был обрамлен узорным кастом, поиском, который удерживал его в гнезде. А с обратной стороны была выпилена роза. Если правильно поняла, это любимые цветы соседки. Ей должно понравиться. Налёт патины на меди придавал эффект благородной старины. Окисляясь, металл темнел на воздухе, но у меня в запасе были разные способы, чтобы добиться этого быстрее. Я покупала пузырьки с художественной патиной, голубой или зеленой, или держала украшение над парами на шатырного спирта, а после подчеркивала рельеф украшения полировкой. Подарок я положила в черный бархатный мешочек и гордо протянула его тёте Свенье. «Ну, выдумала тоже». Она привычно заворчала, развязывая тесемки и извлекая кулон. Кажется, соседка даже немного смутилась. Подвеска легла на смуглую ладонь. Свинья покрутила ее так и эдак. Внимательно рассмотрела аметистовые бусины, которые украшали цепочку. Конечно, заметила и розу на обороте. «Это что, ты сама делала?» Она подняла на меня удивленный взгляд. Я кивнула. «Как думаете, жительницам Керлига понравится подобные вещицы?» «У меня с собой есть запас украшений, я собираюсь продать их и заработать денег на первое время. А давайте померяем». Соседка сначала отнекивалась. Но я все таки застегнула цепочку, тайком наблюдая, как свенья начинает краснеть и выпячивать обширную грудь. «У тебя, оказывается, руки из правильного места растут», она потрогала аметист. «Что-то подобное было у моей прабабушки». «А золотые ты делаешь?» Их можно продать куда дороже, особенно если местные узнают, что их изготовила сестра самого Малкольма. Признаюсь, золотом никогда не работала. Я развела руками. Но мне хочется, чтобы и простые горожанки радовали себя. Я не хочу заламывать цены. Золото и драгоценные камни могут себе позволить только очень богатые женщины. А много ли таких? Я могу делать простые, но изящные вещицы на каждый день из серебра, меди и латуни. Обычные парни могут дарить их своим возлюбленным. Тетка Свинья кинула меня подозрительным взглядом. Ты уже все продумала, да? Видно, чутье на деньги у вас семейное. А ведь и правда, не только на драгоценностях можно заработать. У нас в городе много модниц, особенно молодые, любят принарядиться. А что у тебя еще есть? Давай, показывай. С удовлетворением отметив, как загорелись глаза соседки, я помчалась за остальным и вскоре демонстрировала колечки всех форм и размеров, начиная от самых простых и заканчивая сложными, над которыми корпела по полдня. Были тут и медь, и серебро, и сочетание обоих металлов. Особенно мне нравилось наносить узоры, миниатюрные силуэты гор, цветов, животных. Мне говорили, что они выглядят живыми. Я могла часами вырезать узоры острым штихелем, но чаще использовала травление. Тонкая кисточка рисовала на поверхности орнаменты лаком для ногтей, потом кидала в раствор перекиси, лимонной кислоты и соли. И с замиранием сердца наблюдала, как тут пузырится и синеет. Но важно было не передержать. Иногда я забывала вовремя достать изделие, и раствор съедал лишнее, делая металл слишком тонким. Порой даже получались дырки. Было жаль, но приходилось переделывать. В конце химического процесса незащищенный лаком слой растворялся а мне оставалось лишь почистить украшения и подчеркнуть рельефы. Спасибо всемогущему интернету. Из него я почерпнула большую часть своих знаний. Бывший муж иногда шутил, что свои украшения я делаю из этого самого епалок. Ну и что, зато получалось красиво и интересно, а каждая вещь имела смысл и свою историю. Вот это лунный камень. Я хотела изобразить зимнюю ночь, свет луны. А тут маленькие звездочки. А это тетя Свенья. Я покрутила кольцо с маленьким, но ярким сине-зеленым лабрадором. Это может рассказать о северном сиянии. А это кольцо про осень. Я специально смешала здесь желтую латунь и рыжую медь, а камень гранат. Можно посмотреть, как красиво он смотрится на солнце. У меня сейчас голова закружится. Она даже зажмурилась. Давай помедленнее. Ты с детства была такой фантазеркой, только сказки и сочинять. Но милые вещицы очень милые. Я уже разошлась, хотелось поделиться своими идеями и задумками, тем, что меня так вдохновляло. И в лице тетки Свэньи я видела благодарную слушательницу. Она вообще любила пообщаться и поболтать. Можно делать именные или с памятными надписями. Клиенткам будет приятно знать, что такая вещь принадлежит только им и больше никому. «Ах, ты хитрая лиса!» — Свенья усмехнулась. «Вот и кровь торговцев в тебе проявилась». «У твоего прадеда ведь было прибыльное дело. Чем он торговал, я запамятовала». «Я тоже». Неловко усмехнувшись, открыла следующую коробочку. «А вот эти вам как?» Теперь мы разглядывали кольца в горячо любимой мной технике. На первый взгляд нереально сложно, но ее мог освоить даже новичок. «Это что, как настоящий?» Прокомментировала она, надев на мизинец папоротниковое колечко. Помню, как собирала в саду у знакомой листья папоротника, чтобы после отправить их в гальваническую ванну. Некоторые справедливо замечали, что органику невозможно меднить, но я знала секрет. Надо было всего лишь покрыть листья графитом, а дальше дело практики. Куча экспериментов с раствором, поиск идеальной силы тока и безграничное терпение. Одна ошибка, и ничего не выйдет. Като-то, Ох, в школе это вселяло в меня ужас. К своему стыду я по физике чаще всего отхватывала тройки. Но ради дела пришлось подтянуть этот предмет. Когда, наконец, все получилось, счастью не было предела. Тонкий, но прочный медный слой покрывал листочек, подчеркивая все прожилки. Именно кольца из листьев папоротника были особо любимы моими покупательницами. Некоторые я оставляла неизменными, другие украшала мелкими, как капли росы камнями. Хорошо такие листья смотрелись и в подвесках, и в сережках. Несколько раз я делала даже эльфийские короны для ролевиков. Но там меня просили использовать дубовые, кленовые или смородиновые листья. Получалось красивее, чем если бы я просто выпилила их из листового металла. Однако тетке Свенье нельзя было рассказывать о гальванике. Сильно сомневаюсь, что в этом мире уже приручили ток. Это мои ювелирные секреты. Сами понимаете, наши братья не любят ими делиться. «Так ты этому в столице научилась?» Та продолжала удивляться. «Конечно. Театр не был моей главной работой. Так, просто развлечение». Врать было неудобно, но что поделать. Я попаданка, поэтому кручусь как могу. Странно, Малкольм ничего не рассказывал. Я и с ним не сильно делилась. Боялась, что засмеет. Он ведь был настоящим мастером, золото продавал бриллианты, а я так просто ученица». Потом мы рассматривали бусы, подвески, серьги. Тётя Свенья цокала и качала головой. От былого скепсиса не осталось и следа. Оказалось, она тоже любила всё блестящее и красивое. Это филигрань. Я достала из шкатулки серебряный кулон. И лунные камни. Пока делала его, чуть не прокляла всё на свете. Две сотни крошечных серебряных шариков, тонкие завитушки из скрученные проволоки — Мелкие элементы никак не желали спаиваться воедино. После долгих часов сидения на табурете моя спина напоминала вопросительные знака, а пятая точка — блин. Но тем слаще был вкус победы. «Интересно, за сколько можно продать его в этом мире?» «Не ожидала от тебя, Танита», — произнесла соседка. «Оказывается, не такая уж ты и лентяйка. Когда-то твоя мать жаловалась, что ты не желаешь вязать и шить». Зато вот украшениями занялась. Ну какое-то это неженское занятие ты не находишь? Все ювелиры у нас мужчины. А я не совсем ювелир, так наполовину. Отшутилась, скромно потупив взгляд. К тому же только женщины чувствуют, что нужно другой женщине. Может и правда, дело брата восстановишь. В лавке опять появится покупателя, и детей будет на что содержать. Я кивала, аккуратно раскладывая украшения обратно по коробкам. От волнения даже пальцы похолодели. Тетя Свенья, начала я осторожно. У меня тут возникла небольшая проблема, и я даже не знаю, дадут ли мне племянников. Брови тетушки взлетели на лоб. Какая еще проблема? Ты что учудела, Танита? Я опустила глаза в пол и, вздохнув, произнесла. По дороге сюда у меня украли часть вещей и сумочку, в которой лежали документы. Свенья хлопнула себя по лбу и откинулась на спинку дивана. Помилуй, заступница, да что ж ты за растяпа такая? Куда смотрела-то? Или ворон считала? Ну вот теперь я в ее глазах снова стала растяпой и розией. Знала бы она, как мне сейчас непросто. Никогда не любила врать и хитрить, успела проникнуться теплыми чувствами к соседке, а теперь приходится бессовестно ее обманывать. Более того, Я хоть и невольно присвоила чужую личность. Некрасиво получается, хотя. Да ну ее к черту эту Таниту. Судя по письмам и воспоминаниям Свенья, она та еще поганка. Никакого сочувствия к больному брату, полное равнодушие к судьбе родных племянников. Пусть и дальше прохлаждается в своей столице. Сейчас мне точно деваться некуда, надо играть роль до конца. Тем более появился шанс наладить новую жизнь. Судьба ведь не просто так меня сюда закинула. Значит, был какой-то высший замысел? Может, тех же детей выручить? Не зря тетка Свенья настаивает, чтобы я скорее их забирала». «Я нечаянно», — произнесла голосом школьница, забывший дома дневник. За нечаянно бьют отчаянно». Свенья уперлась руками в колени и строго посмотрела на меня. «Ну, скажем, моя сестрица тебя все равно знает. Да и я подтвержу, что ты — это ты, детей отдаст». Но без документов-то все равно не обойтись, значит, надо делать новые. Я опустилась на край дивана. Я плохо разбираюсь в таких делах, поэтому уповаю только на вашу житейскую мудрость. Куда мне можно обратиться с этой проблемой, тётя войне? Она наморщила лоб. Так, документы у нас делают в городской ратуше. Но для этого нужны какие-то свидетели, бумаги. У тебя хоть что-то осталось. Так, думай, не думай. Из любой ситуации есть выход. И тут в голове будто лампочка зажглась. Да, у меня есть документы на дом и лавку, а еще завещание. Я нашла их здесь. Могу сказать, что Малкольм отправил мне их перед смертью, а вы... Я немного помялась. Вы сможете подтвердить мою личность в ратуше? Вы ведь давно меня знаете. Она кивнула. Смогу что с тобой делать? Своего мужа и сестрицу попрошу с нами отправиться. Только надо будет взнос заплатить. «У нас ничего просто так не делается. А хоть деньги не украли? Или, надеешься, с клерками сережками расплачиваться?» «Деньги тоже украли, но я...» Не успела договорить, потому что Свеня опять ударилась в причитание. «И в кого ты такая, а? Только успела подумать о тебе чуть лучше, как ты снова за свое тонита. Бедовая твоя голова». Зато мои украшения и рабочие инструменты не тронули. Хоть в этом повезло. Я чувствовала, что отчаянно краснею. Уж очень строгий взгляд был у соседки. «То украли, это украли», — перечисляла она. «Ты, может, второй день в одном и том же ходишь, потому что ей вещи прозевала. «Одежду тоже увели, целый чемодан», — согласилась я. А вот воры, наверное, обрадовались, когда увидели вместо денег кружевные панталончики. Из ее горла вырвался смешок, похожий на хрюканье. «Ладно, что-нибудь придумаем. В крайнем случае я тебе денег одолжу». «Вы и так слишком добры ко мне, тетушка Свинья», — ласково сказала я и коснулась ее руки. «Я этого не заслуживаю. Сама заработаю в ближайшее время». Она грузно поднялась с дивана и отряхнула подол. «И как скоро это будет? Нет уж, Идем делать документы завтра с утра. И никаких отговорок. А я пока проверю, что ты тут сделать успела». Может, дом в ремонте нуждается? Тема ж сварды вернутся, а у них мебель вся дряхлая, одежки никакой нет? Самым деловым видом дотошная тетушка Свенья принялась инспектировать дом. Я покорно следовала за ней, пока та осматривала все углы, заглядывала в шкафы из-за занавески. Ее взгляд остановился на стопке одежды, которая осталась после жены ювелира. Соседка встряхнула юбку, глянула на меня. Может, подойти на первое время? Малкольм говорил, что у него рука не поднималась выбросить вещи любимой жены. Хранил на память. Постираешь, в порядок приведешь. А со временем и новый гардероб закажешь. Я расстроенно вздохнула. Тяжелая история. Вот же, я ведь не знаю имени бывшей хозяйки дома. Но свенья, сама того не ведая, снова пришла мне на помощь. Такова наша женская доля. Роды были тяжелые, еще и двойняшками. «Никто не ожидал, что Роза покинет мужа и детей так рано». Она покачала головой и отправилась дальше. Казалось, Свенья хочет обнаружить хоть что-то, за что можно меня поругать. Я не сердилась, уже поняв, что она просто такой человек. Ей просто жизненно необходимо учить кого-то уму-разуму. Не ссориться же из-за ерунды. Да и вещи она говорила дельные, а меня принимала за неразумного ребенка, хоть и обозвала старой девой. В доме не нашлось ни клочка паутины, ни грязных следов. Конечно, оставались вещи, которые я пока не успела сделать. Прошло совсем мало времени. Например, постельное белье, хранящееся в шкафах, нужно выстирать. Заменить некоторые подушки, вывести ржавчину в ванной комнате. «Хм, в общем-то, неплохо», — одобрила Свенья, заглянув во все комнаты, кроме мастерской. «Мебель целая, хоть и не новая. Ночью дождь был, крыша не протекла». Я помотала головой. «Вот и хорошо. Тогда пошла я, а ты готовься. Завтра поутру зайду за тобой. Смотри, не проспи». Дав последние ценные указания, тетка Свенья направилась к выходу. На пороге снова погладила кулон и сказала. «Подкупил «Вот ты меня, конечно. Но я и сама по себе добрая, жалостливая. Все будет хорошо, Танита. У нас закон такой. Соседи должны помогать друг другу». Сегодня тебе помощь понадобится, завтра мне. Вот так и живем. Ты, главное, старайся, и все наладится. Я тоже в это верила. Если опущу руки и буду хандрить, погибну и в этом мире. Что-то совсем этого не хочется. Когда за соседкой закрылась дверь, я замерла посреди прихожей. Повезло встретить неравнодушного человека, но занимать у деньги как-то неловко. Хотя сейчас это самый простой выход. Да и я так устала после уборки, что делать больше ничего не хочется. Я подошла к окну и распахнула створки. По улице медленно брели какие-то старушки. За ними в припрыжку бежал ребенок. А я ведь только сейчас поняла, как давно мои уши не наслаждались тишиной. Никакого гула машин, ни топота соседей по потолку, ни шума за стеной. Может немного пройтись? Обследовать хотя бы этот квартал? Заодно посмотрю, есть ли поблизости лавки со всякими женскими штучками. Может, удастся пристроить хотя бы несколько украшений, пока мое дело не налажено, а клиенты не найдены.